Глава 15 Очнулся я в деревянном домике и подумал, это не мой замок. Из-за этого застонал и разозлился. Я же, мать его, хочу домой. Просто домой, чтобы пожрать и выспаться. Кроме того, у меня уже стрелы почти закончились. Короче, я понял, где нахожусь, так как открыл карту. Это была деревня Северян. «Внимание! Вы должны Брунхильде одно испытание. До момента его прохождения дорога домой закрыта». «Хорошая память у тебя, система! Какая же ты молодец!» «Блин, какой кайф лежать на мягком жорике, как на подушке посреди комнаты, и просто наслаждаться своими любимыми навыками. Взор? Ну, конечно, он на месте. Невидимость? Со мной!» «Вот это здорово!» Пока я радовался, система отправила мне пачку сообщений. Вы получили сорок седьмой уровень, ваш череп стал крепче на 307%. Вы получили сорок восьмой уровень, ваше тело теперь имеет внешнюю аурную невидимую оболочку, которая защищает его. Вас будет сложнее поранить. Примечание, оболочка работает только в случаях, когда вас атакуют. Хм, два уровня подряд? Если учитывать, что на Земле с двадцатым уровнем уже крутой парень, то мой сорок восьмой просто отлично. Я не так много времени потратил и получил много плюшек, но это было еще не все. Внимание! За героическую победу в испытании вы награждаетесь легендарным навыком. Внимание! Высшие сущности, следящие за вами, высоко оценили ваши поступки для достижения победы. Вы получаете легендарный навык переноса, неуровневый. Примечание! Вы можете по своему желанию включить или отключить перенос. Примечание! Перенос при убийстве теперь связан с вашим складом по умолчанию. Для изменения склада вам нужно поставить специальную метку. Примечание. Перенос можно использовать только в своей владении. Если таковых у вас не будет, то перенос перестанет быть активным. Вот теперь я задумался. Крепко так задумался. А не читер ли я? Выходит, что теперь мне не нужно тащить все в инвентарь, а просто убивать. Все убитые мной будут, как и ранее, п р и н о с и т ь с я сразу в склад. «Много работы-то э д о с т а в и т моим людям, но, с другой стороны, это же просто супер. За одну такую битву я могу набрать больше ресурсов, чем за неделю своим инвентарем. А как же удобно убивать без улик? Завалил человека и пошел себе дальше, а мимо п р о х о д я щ и й п а т р у л ь не сможет найти ни единого следа и ничего мне доказать. Но на этом хорошие новости закончились». «Внимание! Навык переноса был выдан по совокупности ваших достижений». Все ваши прошлые достижения, оставшиеся без награды, пошли в пользу этого навыка. Примечание. Данного навыка нет ни у кого на вашей планете. Вы стали уникальным его обладателем. Примечание. На вашей планете не может быть два обладателя данного навыка. Вы будете им владеть единолично до самой вашей смерти. То есть за прошлые мои и с п ы т а н и е она уже не даст награду. А ведь я там ждал у в е л и ч е н и е инвентаря и новые навыки. С другой стороны... Нафиг мне что-то другое, если сейчас такой шикарный подгон. А еще я буду один такой, вернее, уже есть. Наверное, таким образом система соблюдает баланс в мире, чтобы каждый туда не тащил все и не становился сильно богаче других. Вот если бы я еще мог получать все предметы из и н в е н т а р я при убийстве человека, так вообще было бы шикарно». Далее подумать мне не дала с и л о т в о р и в ш е й с я дверь. «Вернулся!» — заревел рыжий и побежал на меня. Я был поднят с земли и затискан, как ошарашенный Жорик, детьми. «Я тоже скучал по тебе, но это не повод сломать мне хребет». На последних словах воздух у меня закончился, и я захрипел. Но Рыжему было плевать на это. Он, кажется, реально был рад слышать и видеть меня. «Мы тут, значит, скучаем и переживаем. Как там сражается наш младший брат? А он даже не хочет обняться», — продолжил он, не с л у ш а й меня. «Нам система сказала, что шансов вернуться у тебя было немного». «Она пообещала в таком случае возместить напарника Брунхильде». е о а вот с этого места поподробнее», — сам не заметил, как во мне нашлась сила разжать его стальные объятия. «Это что там система про меня говорила?» «Она-то...» — усмехнулся он, заметив, что я стал сильнее. «Сказала, что нового напарника пришлёт, если один известный нам варк откинет своё к о п ь е б л и н про к о п ь е смешно». У них реально так говорят, ведь воины расстаются со своим копьем только тогда, когда бросают его у врага или же умирают. Но боюсь, что в моем мире это выражение воспринималось бы совсем по-другому». «Ну, как видишь, я здесь», — расправил плечи и улыбнулся своей кровожадной улыбкой. «Вижу, вижу. А еще вижу, что битва б л а славная, аж зависть берет», — начал сокрушаться он, глядя на вид моих доспехов. «Однако не время горевать». «У нас тут п е р намечается, и ты, конечно, приглашён». Что было дальше, и так понятно. Меня подхватили под руки и вывели на улицу, где был такой дубарь, что даже сразу волосы в носу замёрзли. С последнего моего появления здесь стало, сука, ещё холоднее. Как они тут живут? Меня больше всего поражал вид некоторых мужиков, которые сейчас ходили с голыми торсами. Как это, мать его, реально? Во мне кровь дракона течёт, и всё равно пипец холодно. Но если вкратце, то мы побрели во дворец правителя, где был пир, но уже в мою честь. Меня, кстати, усадили возле Брунхильды, как почетного гостя, и попросили во всех подробностях рассказать о моем испытании. Я был удивлен всему происходящему, но спорить и кидать понты не стал, ведь могут и прибить. Оказалось, система держала их в курсе дела. Мол, Варгу почти хана. Она уже искала нового претендента, но потом сообщила, что я победил, и скоро буду здесь. Северяне обрадовались, так как Бруна сказала, что я ей подхожу, и она будет рада пройти со мной свое испытание. Как же я молился, чтобы это не было что-то типа «Проведи первую брачную ночь с ведьмой». Не хочу, блин. Вернее, ночь провести не против с ней, но от последствий совсем не хочу. Хотя нет, ночь тоже не хочу. У меня дома свой красивый цветник, а я не из тех, кто бегает по чужим огородам. В общем, северяне — крайне интересные люди, которые любят пиры и воины. а на этих попойках только и делают, что обсуждают свои сражения. Даже сейчас они планируют новый поход к черным троллям и хвастаются своей будущей добычей. «Внимание!» — меня аж передернуло, когда главный вождь или кто он здесь встал и крикнул на весь зал. «Сегодня я хочу похвастаться перед всеми вами, мои дорогие братья, славной новостью!» Зал радостно поднял свои кубки в ожидании, хотя по глазам вижу, что они и так в курсе, что сейчас произойдет. Так почему, мать его, я не знаю? Неужели сейчас скажет, что нашел жениха?» Захотелось застонать. И при этом блинком выпрыгнуть в окно. д да о толку ведь догонят и назад притащат. «В мой дом пришла великая радость», — громко проговорил он и окинул своим холодным и строгим взглядом собравшихся здесь людей. «Моя гордость! Моя прекрасная дочь наконец-то нашла его! Сука!» В душе я заорал и понял, что попал. Ведь моей больной головушке бездна вместе с хаосом ржут, к о й угорелые. Долгих три года она не могла найти себе партнера. — Ну все, б а р к ты попал. Однако боги к ней оказались благосклонны. И сегодня появился такой человек. Многие из вас уже хорошо его знают. Он как раз вернулся из одного испытания и теперь сидит рядом со мной в одном ряду. Вот зачем меня сюда посадили? Чтобы я не сбежал, гады. Если о г н е б о р о т мне казался неким Титаном, то отец б р у н это жесть. Кажется, что он даже свой мощный кубок держит едва ли не в воздухе, чтобы его не раздавить. А сколько на нем шрамов. Эта машина для убийств прошла очень много битв, к о т о р ы я забирала жизнь не хуже чумы или холеры. «Войди, дочь моя, и покажись перед своим партнером!» Повернулся б л и н Она еще раньше незаметно для всех ускользнула из-за стола. Все северяне радостно заудрюкали, выкрикивая слова поддержки. Главные врата, зал для перов с силой распахнулись, ровно так же, как и моя челюсть упала на пол. В зал, в с о п р о в о ж д е н и и своей матери, вошла она. Надо же. Бруно. Нет, она больше не походила на ведьму и близко. Теперь это была безупречная валькирия в легких металлических доспехах, мягкого голубого цвета. и с причудливой к о р о н ы на голове, которая смотрелась просто шикарно. Впрочем, да и сама девушка выглядела, как настоящая воительница. Зал на мгновение затих. «Ням!» yeah. Охренел даже Жора, который сидел на маленьком стульчике рядом со мной и жевал. Лицо девушки было серьезным, и даже намек на улыбку там нет. Она ровной и мягкой походкой начала приближаться к нашему столу, цокая своими сапожками с железными набойками. «Брунхильда, дочь своей матери, настоящая воительница!» — выкрикнул Рыжий и поднял свой кубок. Все местные поддержали его и стали громко обсуждать то, что увидели. Впрочем, она и вправду была похожа на свою мать. Та тоже выглядела великолепно и опасно. Она ее сопроводила до самого стола и только там оставила, заняв место возле своего мужа. — Наша дочь готова, муж мой! — доложила она ему, и тот нежно взял ее за руку. — Впечатлены? — весело спросил он у гостей. «Так и должно быть! Моя дочь сегодня станет настоящей воительницей, пройдет свое первое сложное испытание или умрет!» Последние слова он сказал более строго. «Жесть! Так легко говорить о смерти своей дочери! Вот взять хотя бы меня! Я еще тот мудак, но уже думал, что если у меня когда-нибудь появятся дети, и хоть сам урус глянет в их сторону, да мне понадобится меньше недели, чтобы придумать, как его найти. Даже не убить, а просто найти!» «Убить — это легко для меня, когда есть мотивация». «Дочь моя, ты готова?» — спросила у Бруны мать. «Да, мама», — склонила она голову. «Дочь моя, ты готова?» — задал ей тот же вопрос отец. «Да, отец», — также склонила она голову. «А вы готовы благословить мою дочь Боги?» — задал он вопрос, глядя в небеса. Я хотел было пошутить о том, что думают боги по поводу этого шоу, но вовремя заткнулся. «Мы насладимся ее испытанием мы вознаградим по заслугам!» — прозвучал голос из самого пространства. «Вот же!» «Значит, как со мной общаться, так ты ржешь? А тут сразу стало серьезной, да, бездна?» «Да», — был ответом мне веселый голос бездны и всплывающий ее образ, где она показывает мне язык. «Да!» — завопил весь зал. «Это хорошо!» — кивнул ее отец и сразу п о в е с е е л «Не посрами, моя дочь, своих славных предков и сражайся с честью до конца!» «Так тому и быть, отец!» — перехватила она покрепче свое копье, над которым работали лучшие их оружейники. С одной стороны, у меня с души камень упал и укатился куда-то. Я понял, что это не свадьба, а просто подготовка к испытанию. С другой стороны, мне хотелось выть от киношности всего происходящего. Иногда складывается впечатление, что я сплю, и все это мне снится. Может, я уснул на диване перед телевизором? Почему просто не взять и не пойти на и с п ы т а н и е Зачем столько приготовлений? И как вишенка на торте, зачем мне столько наливать? Вдруг бы я пенел? Конечно, все думают, что это не проблема, и до завтра я буду в порядке. Но тогда почему сейчас перед девушкой открылся портал, и все смотрят на меня? Причем смотрят как-то странно, без огонька, что ли. Бруно выглядит как коррева, а я максимум на шутатину. От этого с т а л о обидно, а может, я слегка был под градусом и тоже решил кинуть понты. Медленно стою из-за стола и натягиваю на лицо свою любимую улыбку маньяка. «Внимание! Портал на испытание открыт. открыт!» Система решила, что я снова ослеп. «Нет, я все хорошо вижу. Вместо того, чтобы нормально к ней подойти, я активирую блинк и оказываюсь рядом. г о т о в а спрашиваю девушки. «По-другому и быть не может», — получаю уравнешенный ответ. Хотя она такая смелая, но видно, что очень нервничает. Полагаю, раз она так долго ждала, то там и противники будут не слабыми. Разве что мне попадутся загадки, вот тогда мы точно в д а о е м сгинем. Или придется просить систему прислать нам Альберта на помощь. Жорик держался за моей спиной и смотрел на людей с интересом. — Ням! — шикнул он на какого-то мужика, который сейчас показал пальцем на пушистого. — Эх, мужик, нельзя так делать. Вдруг он мать позовет. Тогда и в Вальхаллу вас точно не пустят на пир, ведь руки и ноги не смогут туда дойти по отдельности. — Тогда пошли, — скомандовал я и крепко взял ее за руку. А свободную руку призвал молот Хаоса, который был размером почти с меня. — Запомни, боевая зайка, — говорю е так, чтобы все услышали. — Если вдруг выйдет, что нам придется всех убить до победы, то мы победим. Не знаю, что мы там увидим, но потому я и не люблю ходить на испытания с девушками. Вот у в и д и т детей, и сразу им станет жалко. А это могут вовсе и не дети, а твари, которые приняли их облик. Моя речь явно привлекла внимание и произвела нужный эффект, ведь на нас сейчас все очень странно посмотрели. Я же, в свою очередь, обнял девушку за талию и уверенной походкой пошел к порталу, а она смотрит на меня большими глазами, наверное, боится. Но ничего, всем страшно в первый раз. А потом страх уходит. и приходит дикий азарт и жажда новых испытаний. Где ты можешь жить по-настоящему, а не существовать? Делаю последний шаг, и мы с девушкой пропадаем, а затем появляемся в новом для нас мире. Прямо как по заказу, — к м ы к а ю я, глядя на то, что происходит. Почему я раньше не понял, что меня отправят не на пляж? Картинка действительно была подходящей. Мы находились в зимней пещере. Здесь все было в снегу и во льду. ч о странно, я не мог понять, откуда здесь столько снега. Я не видел выходов. Хотел еще что-то сказать, но уже не успел. На нас с двух сторон бежали две темные твари, которые смутно напоминали людей. Правда, вместо рук у них были короткие ножи. Быстрый блинк к одному из них и удар молотом сразу на перехвате. Целился я в то место, где виднелось его красное сердце, которое просвечилось прямо из грудной клетки. Тварь попыталась блокировать удар... Но Молот был сильнее, его рука вмялась т ту самую грудь, и так нехило. Противник, кем бы он ни был, полетел поломанной куклой. Второго я стоял на Бруну, и она решила поиграть с ним. Вместо того, чтобы сразу пробить его грудь своим копьем, девушка вытворяла всякие выкрутасы, показывая, насколько она сильнее его. Не сказать, что намного враг был не промах. Он словно оживал, что ли. Если вначале он действовал медленно, то теперь его темп увеличился. У меня нет времени долго тупить. Я очень не хочу попасть немилость к северянам. Если рядом со мной погибнет дочь вождя или ярла, хрен пойми, кто он там такой, то мне точно хана. Это с виду о н е такие готовые, что она не вернется, но я прекрасно понимаю, что устроят попойку на недельку, а потом призовут меня к ответу, скажут, что в ее смерти я виноват. Если они т р о л л е смогли доконать, то что останется от моего замка? Нафиг. В общем, я заметил, чем дольше это человекоподобное чучело сражается, тем ярче горит его сердце, и он становится сильнее. Я, конечно, был готов вмешаться в любой момент, не то, что Жора, который сидел с миской каши в лапках и сосредоточенно черпал ее ложкой. Однако понимал, что нужно дать девушке показать себя, а то вдруг обидится. Как итог, она подловила этого додика на промахе и пробила его сердце. Сейчас стоит над его трупом и внимательно рассматривает его. Для меня это тоже отличная возможность рассмотреть своего врага. Первый мой п р о т и в н и к сразу отправился на дачу. У меня включена аура переноса. Что могу сказать? Похож на человека. Матовая кожа, только рук нет и лицо странное. Оно словно расплавилось, и там, где сейчас должен быть рот, только узкие полоски кожи, за которыми скрывались черные зубы. Непонятно, вдруг опять оживет. На всякий случай отрубил ему голову и увидел черную кровь. Значит, живые. «Слабый враг», — хмыкнула б р у н а и отбросила свои локоны за спину. «Потому ты с ним играла?» «Хотела проверить, на что он способен. Но меня не удивил». Она говорит, как новичок. «В испытаниях нужно сразу убивать. Лучше уделить время разведке, чем я и занимался в это время. Но, по правде говоря, у меня плохие новости. Я, конечно, не тупой, но не могу понять, где мы находимся. Впрочем, этого мне не дали понять. Из следующей пещеры выбежала сразу толпа таких тварей со слабо горящими сердцами. Ух, не хочу потерять Бруно в первые же минуты испытания, потому потянулся за стрелой буйства в йоге, которая заблокирует вход и заморозит всех этих тварей. «Сделаешь это и умрешь», — прозвучал серьезный голос бездны в моей голове. Рука со стрелой зависла в воздухе, и я что-то передумал ее выпускать. А еще я стоял и думал, почему моя чуйка о р ё т таким благим матом. «Что-то случилось», — заметила она мою реакцию. Я лишь кивнул и стал доставать разрывные стрелы. На них чуйка не реагировала, и я быстро принялся расстреливать пока еще медленных врагов. Девушка слегка дура. Могла тоже запустить в них с в о е й магии, но выбрала вместо этого ближний бой. Я убил тушек десять, и все, нужно бежать ей помогать. Даже Жора понял, что ситуация не очень. Огорченно посмотрел на недоеденную кашу и отправился туда. Жора и мы быстро разобрались с тварями, но я вспотел. Они слабые только в самом начале, но потом становятся сильнее, это плохо. Молотом я уже не мог махать, и пришлось перейти на мечи. А еще их количество меня совсем не радовало. «Почему меня все пугали этим испытанием?» — спросила она у меня. «Я не вижу ничего сложного». «Потому что ты дура. Я не вижу никаких условий от системы, хотя и посылаю ей запросы. Странно». «Попроси с и с т е м а показать условия испытания», — повернулся я к ней. Она сделала, как я просил, понимая, что опыта у меня больше, и мне захотелось в ы м а т е р и ц а в н и м а н и е Ваше главное задание — зачистка местности и при этом остаться в живых. Внимание! Брунхильда заслуживает подсказки. Не давайте теням вас ранить. Процесс обращения необратим». «Это будет совсем несложно», — п о ж а л а о н а плечами. «Стоит поспешить». Я стоял и тупо клепал глазами в надежде, что это шутка. «Ты идешь?» Она уже направилась к двери. «Или мне все сделать самой?» «Шок! Шок! Азарт!» «Бруно, ты не поняла! Ты здесь не г л а в н о е Медленно выговорил ей свой монолог. Так же медленно, как говорил, подошел к л е н я н о й стене и дотронулся до нее рукой. «Кажется, мы в жопе!» — сказал я, и после этих слов достал молот и ударил им по стене. На третьем ударе лед треснул и осыпался. Нашему взору открылось панорамное, метра два в длину и высоту стекло, за которым виднелась лишь темнота и звезды. «Мы в космосе, зайка, на космической станции, захваченной этими тварями». «И что?» — не поняла она. «И то, у меня почему-то здесь открыта карта. Это чертова звезда смерти. Здесь много людей раньше жило». Жора от шока выронил только что надкушенный бургер. «Он недавно смотрел тот фильм».